Глава третья. «Во дворце великого халифа». Когда два негра, державшие за руки Дуду, поднялись с ним из подвала во двор, Дуда вдруг так пронзительно закричал, что спавшие на крыше люди стали просыпаться, и отовсюду доносилась брань. «Да что вы мучаете праведного старика? Оставьте его, злодеи!» Мансур торопил негров. «Скорее, скорее вперед!» Дуда упирался. «Зачем эти безхвостые обезьяны выворачивают мне руки?» «Ведь руки меня кормят, я пойду и так». Он с непонятной силой повернулся к одному из негров. «Смотри мне в глаза, копченый свиной окорок. Сейчас ты сам захочешь улечься на землю? Здесь, прямо на верблюжем помете. Ложись, засыпай скорее, как сурок». Огромный негр в пестром балахоне с метным кольцом в носу вдруг зашатался, осел и лег на бок. Дуда повернулся ко второму негру и, впиваясь в него, горящими глазами продолжал. «И ты то тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать. Ложись рядом со своим приятелем-лентяем и начинай храпеть, как этот черный буйвол». Второй негр, шатаясь, подошел к лежащему, свалился возле него и оба громко захрапели. Мансур, разъяренный, бросился к павшим неграм, толкал их ногами и неистово ругался. Потом он вытер концом матерчатого пояса боцалба и повернулся к Дуде, спокойно стоящему, с протянутыми к небу руками. Премчужная луна», — говорил Дуда, — «ты равно светишь великим и малым, умным и глупцам. Проясни головы понимающих, чтобы они не тащили Дуду Праведного, как тушу зарезанного барана». Он поклонился Мансуру и сказал, «Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю правильного мнения». Зачем же ломать нужные ему святейшеству руки? Такие тонкие, искусные. Я пойду сам. А чтобы эти два глупых верблюда не проваляли здесь сутки, я им прикажу, что надо делать. Эй вы, шакалья падаль, бегите скорее домой и спите там до завтрашнего утра. Оба негров вскочили и, подтягивая руками просторные шаровары, со всех ног бросились в ворота. «Иди вперед!» Подавитель благого совета, достойный Мансур, Сказал Дуда посланнику Халифа, Я следую за тобой. Черный слуга с факелом пошел впереди, За ним Мансур, постоянно оглядываясь И грозно стуча посохом. Последним шагал Дуда праведным, Легко выбрасывая длинные сухие ноги. Они прошли узкими извилистыми улицами Спящего Багдада, Днем всегда оживленного, полного шумной толпой. Теперь только стаи собак грызлись на перекрестках из заброшенных костей, и ночные сторожа, вертя трещотками, загораживали путь издали крича «Кто идет?» говорили за рублю. Услышав, что идет великий палач халифа, кровавый мансур, сторожа отходили в сторону и склонялись до земли бормоча приветствия. Дорога привела к берегу великой реки Диджле, когда-то называлась Тигр. Они вошли поджидавшую их халифскую лодку, переправились на другой берег, где их встретил Викиль и несколько вооруженных воинов. «Царь времени гневается», сказал Викиль, «и не спит». Он приказал немедленно предоставить перед его блистающим взором опасного злодея. «Великий Аль-Мансур!» воскликнул Дуда, подняв руки и обращаясь к Луне. «Ты все слышал и за все отомстишь в свое время». Мансур подошел к Викилю, Отвел его в сторону и, волнуясь, шепотом объяснил ему, что этот высокий, рыжебородый старик, вероятно, могущественный волшебник. Его не надо раздражать, а бережно доставить во дворец, чтобы он не обратил всех в летучих мышей. Негров он усыпил, и они мгновенно свалились, как пьяные, а потом по его приказу вскочили и убежали, словно облитые кипятком. «Понял, понял. Пожалуйста, почтенный Дуда Праведный, следуй за мной». Его святейшество, да будет над ним мир, тебя ждет. Надо торопиться. Дворец и сад халифа занимали огромное пространство, чуть ли не половину города. Из-за высокой стены видны были раскидистые пышные финиковые пальмы, стройные кедры и между ними плоские крыши бесчисленных зданий, которых под неусыпным присмотром тысячи евнухов хранились жемчужины халифа Мустансира сира и его семьсот жен, Дальше выселись тонкие стрельчатые минареты дворца. Местами на стене виднелись неподвижные часовые с копьями. У ворот с двумя башенками по сторонам стояла стража и, волнуясь, ожидала возвращения начальника палачей, всегда бешеного и раздражительного. Стража расступилась, и Дуда Праведный зашагал через роскошный сад халифа, важный и торжественно, не глядя по сторонам. Викелин и Мансур быстро прошли вперед, поднялись по ступенькам дворца, где уже ждал великий визирь с двумя слугами, державшими бронзовые резные фонари. Кто ты?» — спросил великий визирь, положив руку на седую бороду. «Сын мадама, речик печати, прозванный Дуда Праведный. Ты сейчас предстанешь перед светлыми очами халифа мустана -Сира, да будет над ним милость неба. Запомни, что ты не смеешь ему задавать вопросы» а должен только отвечать. — Я буду говорить все, что пожелает узнать его святейшество, — пробормотал Дуда. Все поднялись по витой лестнице на крышу дворца, устланную мягкими коврами. Над ней бескрайним куполом простиралось сапфировое небо, усыпанное алмазами, переливающимися звездами. В одном углу крыши лежали груды подушек из знаменитого Багдадского красного софьяна, Среди них сидел человек средних лет, скрашенный черной бородой, в большом белом тюрбане. Красная шелковая одежда была расшита на плечах золотыми цветами. Расположившиеся полукругом несколько приближенных сидели на пятках, положив руки на колени. Дуда долго стоял в ожидании и, полуутвердившись, смотрел вдаль. Главная торговая часть города за речкой уже затянулась легким туманом. Кое-где еще мигали огоньки. Река Диджле слегка ребила золотыми лунными блесками. В ярком свете можно было ясно различить, как далеко уходила река в сторону Персидского залива. «Наконец я во дворце могучего халифа», — думал Дуда, задыхаясь от волнения, но наружно спокойно величавый. «Девять лет я ждал этого счастливого мгновения. Не упускай счастья, которое встает перед тобой сегодня» в этом сказочном дворце всесильных владык. А что будет с тобой дальше? Будет то, чего ты сам сумеешь добиться. — Выслушай меня, почтенный человек, — сказал в полголоса, приблизившись Викиль. — Ты подойдешь сейчас к его святейшеству, опустишься перед ним на колени и будешь молча ждать. Дуда скинул сандали на краю ковра, подошел к халифу, опустился на колени, склонился и поцеловал ковер между руками. «Здравствуй, рыжий борода», — сказал халиф. «Я слышал, что ты знаешь тайное. Ты, как всегда, сказал истину, непогрешимый. Да, возвеличит еще более твое могущество и слава. Но я должен все важное, что знаю, рассказать только тебе, без посторонних слушателей. Этого требует завещание Алмансура». «Мои преданные друзья», — обратился халиф к сидевшим, — «вы можете пойти отдыхать в залах дворца» а я останусь только с моим великим визирем. Все поднялись и, прижав руки к груди, тихо вышли мелкими почтительными шажками. Дуда молча смотрел на халифа и думал. Вот передо мной самый могущественный среди мусульман, преемник пророка. Этот араб, такой с виду обыкновенный, сохраняет в себе высшую духовную силу ислама. Ему обращены мысли и моления всех почитаемых веры Мухаммедова восьми концов света». Он может меня возвеличить и поднять на вершину удачи и счастья или низвергнуть в бездну горя. Халиф вынул из резной коробочки золотое кольцо и спросил. Ты резал это кольцо? Я должен его посмотреть. Возьми. Дуда на коленях приблизился к халифу, взял кольцо и почувствовал, как дотронулся до выхоленной руки халифа. Ему показалось, что духовная сила ислама через это прокис. Прикосновение проникло в него И обожгла его Осмотрев кольцо, Дуда сказал «Пять лет назад я резал это кольцо Знаешь ли ты, что за надпись на нем Тебе следует отрубить Безумную твою голову? Ты можешь это сделать, Хранитель закона Но тогда тайны я унесу с собой А ты ничего не узнаешь И оно повиснет над тобою Как отточенный меч судьбы Халиф строгнул: «Говори все, что знаешь» А я обещаю тебя охранять, и ни один волосок не упадет с твоей головы.